В этой беспомощно поникшей у него на руках девушке было что-то такое, что говорило: «Жалься над ней, не требуй, чтобы она открыла тебе свое сердце». Но он не жалился и заставил ее признаться. «Скажите мне тогда напоследок, как бы вы поступили, если бы считали меня равным вам во всем?» «Это невозможно, мистер Рейберн. Разве я могу представить вас равным себе?» Тогда бы вы просто перестали быть собой. Тогда я не могла бы вспоминать тот поздний вечер, когда впервые увидела вас и вышла из комнаты, не вынеся вашего пристального взгляда. И то, как вы поняли, что я никогда ничему не училась и помогли мне исправить эту мою беду. И то, как я благоговела перед вами, дивилась и думала сначала, какой вы хороший, добрый, что заботитесь обо мне». Думали так только сначала, а потом думали, что я дурной человек. Нет, я так никогда не думала. Прошло первое удивление, что меня заметил человек не похожий на всех прочих моих знакомых. И тогда мне стало ясно, что нам лучше не встречаться. Почему? Потому что я вам неровня. Потому что это все безнадежно и ни к чему не приведет. Пощадите меня. А обо мне, Лизе, вы подумали? Нет, до сегодняшнего вечера не думала. Позвольте узнать, почему. До сегодняшнего вечера я даже не подозревала об этом. Но если все так, как вы говорите, если жизнь не сулит вам ничего, кроме разлуки, тогда спасет вас Господь, да смилуется Он над вами. Душевная чистота, с которой она открыла в этих словах частицу своей любви и своей боли, на миг проникла ему в сердце. Он обнял ее, словно она умерла, и в смерти стала его святыней и поцеловал в лоб, как целуют умерших. «Позвольте мне хоть издали следовать за вами. Уже стемнело, а вы так взволнованы». Я привыкла ходить одна по вечерам. Прошу вас, не провожайте меня. Хорошо, попытаюсь. Даю слово сделать все, что в моих силах, Лиззи. Но других обещаний сегодня не ждите. Мистер Рейберн, пожалейте меня и себя. И уезжайте отсюда завтра же утром. А лучше прямо сейчас. Попытаюсь. Она подала ему руку. быстро отняла ее и зашагала вдоль берега реки. «Неужели бы Мортимер поверил бы этому? А я сам-то верю!» Оба вопроса относились к тому обстоятельству, что на руке, которой он прикрывал глаза, были слезы. «Но все-таки моя власть над нею бесспорна, чтобы она там ни говорила!»